Глава 23. Ава Лето приближалось к концу, но на прощание все же решило взять жаркий и влажный финальный аккорд. В первый день дворовой распродажи температура перевалила за 90. Влажность тоже зашкаливала. Точка росы никому не давала пощады. 90 градусов по Фаренгейту. «Это 32,22 градуса по Цельсию». «А это что?» – спросил Сэм. Он вертел в руках потускневшую от времени серебристую штуку. Нечто среднее между щеткой и игрушкой-пружинкой. «Не знаю». «Уф». Он вернул неизвестную вещицу на один из множества раскладных столов, которые мы с дезом расставили утром. Под столом, устроившись под портативным вентилятором, который я включила, чтобы не умереть от жары прямо за кассой, спал Норман. Конечно, прохлады от этого агрегата было не больше, чем от снежинки в аду, но приходилось довольствоваться малым. До закрытия оставалось всего 15 минут, и уже можно было сказать, что первый день распродажи прошел с большим успехом. Еще утром вещи Дэза громоздились на подъездной дорожке, под навесом для машины, на крыльце, на заднем дворе, на улице. Даже часть двора Сэма захватили. А сейчас от них почти ничего не осталось. Однако на складе еще лежало все то, что он рассчитывал продать завтра и в воскресенье. Я спросила, почему бы не выставить все в один день. А Дэз ответил... «Я сею вокруг любовь». Сейчас он стоял возле розовых колонн и торговался с юной парой, желающей приобрести комод. Дес явно чувствовал себя в своей стихии. «Кручу-верчу, продать хочу». Прямо прирожденный делец. Энергии у него было хоть отбавляй. За весь день он ни разу не присел. Носился, как мальчишка, переевший сладкого. Весь взмокший, глаза блестят от жажды жизни. На вид он был совершенно здоров и абсолютно нормален. Но я-то знала, что он разговаривает с призраками. По крайней мере, с одним. Я все еще не рассказала Мэгги про тот разговор. Она и так была в дурном настроении». Не хотелось еще больше ее расстраивать. Но я дала себе слово, что совсем скоро она все узнает. Сэм окинул меня взглядом и нахмурился. «Может, принести тебе воды?» Я не знала, что именно в моем облике вызвало у него такой вопрос, но догадаться могла. Рубашка давно прилипла к спине. Кожа горела, хоть я и сидела в тени». Я продемонстрировала Сэму свою бутылку. «Там еще половина осталась с тех пор, как ты в последний раз наливал». Он наклонил голову. «Тогда что-то поесть?» «Все в порядке. Я просто устала и беспокоюсь за Ханну». Джоли до сих пор не звонила. Я сделала глоток из бутылки. «Кстати, ты Мэгги сегодня не видел?» «Нет, я не был в кофейне. Помогал Дезу. А что?» «За нее я тоже волнуюсь. Она в последнее время такая нервная». Парочка, что торговалась с Дезом, подошла, чтобы оплатить комод. Потом они спросили у Сэма, не поможет ли он оттащить его в припаркованную в конце улицы машину. И он без раздумий согласился. «Я знала, что он за меня волнуется. И Дез тоже». И Мэгги. И мне это не нравилось. Я приехала сюда, чтобы больше не циклиться на болезни, чтобы стать нормальной. И вот снова вся моя жизнь определялась состоянием здоровья. Наверное, пришло время признать, что нормальной я никогда не буду. Может, это и хорошо. В конце концов, мне же сказали, что быть нормальной утомительно и тоскливо. А я просто Ава. У меня обостренные слух и обоняние. Иногда случаются припадки. Я люблю животных, море, лунный свет и запах клубники. Люблю шить, читать и смотреть старое кино. Я люблю этот городок и его жителей. Я покосилась на Сэма. А некоторых особенно. Я снова отхлебнула воды и мне неожиданно стало лучше. День вообще начинался очень хорошо. Проснулась я просто кипя энергией и сразу бросилась помогать Дезу расставлять столы. Потом побродила по округе, посмотрела, кто еще что продает. Кое-что прикупила. Ткань, фурнитуру, морские стеклышки, пуговицы, набор для создания украшений и коробку бусин. И, конечно, очень аппетитные брауни «Земля Миссисипи» от Сиенне. как она не пыталась всучить их мне бесплатно. Правда, я их до сих пор не попробовала. Не было аппетита. Наконец, усталость взяла свое. Руки и ноги отяжелели, и Дес назначил меня ответственной за кассу. Теперь я сидела под навесом в кресле качалки и посматривала на часы. Как только церковный колокол пробьет два, я начну помогать Дезу собирать остатки. Потом приму душ и лягу подремать. Завтра ему придется справляться самому. У меня смена в кофейне. Но, если честно, мне показалось, что ему помощь и не нужна. Ни на дворовой распродаже, ни вообще по жизни. Зачем он взял меня на работу? Да, дом у него в ужасном состоянии. Но как только он продаст свою всякую всячину, клининговая служба мигом приведет его в порядок. С тех пор, как я у него поселилась, готовить мне пришлось всего трижды. Завтракал он редко, а обедал и ужинал почти всегда не дома. Никаких ментальных нарушений я у него не заметила, разве что забывчивость и беседы с призраком. Впрочем, кто мог бы поручиться, что он не обращался вслух к своей покойной любимой жене? «Я сама так делала. С Банни разговаривала, да и с Пенни несколько дней назад. Ничего страшного в этом не было». «Если не считать, что Дес сказал, мы будем вместе навсегда». Вот это настораживало. Очень настораживало. Я снова взглянула на Деза. Тот, широко улыбаясь и легко перекрикивая Гоман, рассказывал покупательнице о статуе кактуса. Статую он нашел на блошином рынке в Техасе и просто не мог там оставить». Чтобы перевести ее сюда, пришлось нанимать грузовик. А теперь он ее продает. Продает почти все свои вещи. В смысле, распродает имущество? И кофейню тоже? Чтобы покончить со всеми делами? От этих мыслей у меня скрутило желудок. Норман, словно почувствовав это, закриколаял, и я погладила его под столом. Следующие полчаса я сидела словно в тумане. Люди продолжали приходить и после двух, но Десса никого не разворачивал. Мы как раз собирали и перетаскивали под навес остатки, когда у меня зазвонил телефон. «Алабамский номер». Я поспешно сняла трубку. «Алло?» «Ава, милая, это Джоли». В животе разверзлась пропасть а я словно балансировала на ее краю. «Джоли, как хорошо, что ты позвонила!» Сэм обернулся, и я глазами показала, что иду на задний двор. Там можно было спрятаться от всех в летней душевой с решетчатыми стенами и спокойно поговорить. «Как Ханна?» Операция закончилась. Сейчас ее постепенно приводят в чувство. Образцы отправили в лабораторию. Ответа пока нет, но доктора практически не сомневаются, что опухоль доброкачественная. Точно узнаем вечером. Самое позднее завтра утром. Хотела рассказать тебе, что Ханна с гордостью показывает Джунбер всем, кто входит к ней в палату. Врач даже сделал для нее маленькую хирургическую шапочку. «Ты дала Ханне то, чего не мог дать никто из нас. И мы очень тебя любим. Спасибо». На глаза навернулись слезы. «Если я еще чем-то могу помочь, только скажите. Я все сделаю. И, пожалуйста, напишите или позвоните, когда придут результаты». «Обязательно, дорогая». Я нажала на отбой, прижала телефон к груди и выдохнула. В душевой было прохладно. Я постояла там еще немного и вдруг над моей головой раздался резкий, отрывистый звук. Сдвинув брови, я запрокинула голову. Знакомый звук. Именно его я слышала на чердаке, когда Дэс впервые показывал мне дом. Тогда он еще сказал, что это призрак. Насторожившись, я прислушалась, пытаясь понять, что происходит там, наверху. «Что ты здесь делаешь? Тебе нельзя здесь находиться!» Шептал Дэс с тем же сентиментальным тоном, каким раньше говорил с маленьким призраком. Сердце заныло. Я знала, что нужно уйти, ведь подслушивать нехорошо, но никак не могла себя заставить. Особенно после того, как услышала «Скоро мы будем вместе», И заподозрила, что Дес решил покончить со всеми делами? Я ужасно испугалась за него, за его жизнь. Что если он замыслил какой-то непоправимый шаг? Все идет точно по плану, сказал Дес у меня над головой. Сердце забилось быстрее. По плану? По какому еще плану? Наверху снова издали резкий звук, а потом новый голос произнес: Я скучаю по тебе, думала, на распродаже будет такая суета, что меня никто и не заметит. Ужасно трудно держаться от тебя подальше. Я открыла рот от изумления. Это же Кармелла! Хоть я и разговаривала с ней всего пару раз, сразу узнала этот глубокий и звучный голос. «Осталось совсем немного, и мы будем вместе навсегда», — сказал Десс. «Прятаться больше не придется». И снова этот пронзительный звук. «Да она же просто чихнула», — поняла я. Дес, ты должен поговорить с Мэгги, пока наша тайна не всплыла. Ава умная, ее глупыми историями про призрака не проведешь». Я сопоставляла то, что знала и раньше, и то, что услышала только что. И голова у меня пошла кругом. О призраке Десс заговорил пару месяцев назад. Примерно в то же время, когда развел бардак. Вот, значит, как. Привидение он выдумал, как предлог, объясняющий, почему так редко бывает дома. «Однажды она чуть было не застукала нас». Мне больше не хочется прятаться у тебя на чердаке. Значит, в тот день, когда я приехала пораньше, и Дес устроила мне экскурсию по дому, на чердаке была Кармелла. Незаметно выбраться оттуда она не могла. Теперь понятно, почему он сразу повез меня смотреть сарай. А в тот раз, когда я вернулась с прогулки, наверняка он тоже разговаривал с ней, просто в наушниках. «Глупые? Не согласен. Уже полгорода верят, что у меня в доме призрак». Голос Деза прямо-таки лучился гордостью. Я не понимала, злюсь ли на Деза за то, что он водил Мэгги за нас, или восхищаюсь его находчивостью. И как я раньше не догадалась. Купилась на историю про призрака. Искренне в нее поверила. Что ж, ясно. «Все дело в письме, в бабочке и запахе водорослей». «Это очень поможет нам продать дом», — скептически фыркнула Кармелла. «Люди обожают дома с привидениями». «А я не беспокоюсь», — рассмеялся Дэ Басом. «Уверен, дом с руками оторвут». На меня обрушилось слишком много информации разом и я не успевала ее осмыслить. «Так вот, почему Дэс вел себя так странно!» Бродил по округе, терял вес, снял обручальное кольцо. Он просто никому не говорил, что завел новые отношения. Я-то боялась, что он решил покончить с делами, потому что задумал наложить на себя руки. А оказалось, он всего лишь хотел избавиться от лишнего. «Видимо, переезжает к Кармелле». Или они вместе снимут что-то новое. А этот дом ему больше не нужен. «Мэгги давно пора сказать», — продолжала настаивать Кармелла. «Она с ума сходит на ровном месте. Даже домоправительницу тебе нашла. А тебе никакая помощь не нужна. Что будет делать Ава, когда правда откроется? Ты ведь и с ней нехорошо поступаешь». В груди заболела. «Раз Дэс больше не будет жить в этом доме, значит, и мне придется съехать». «Я разработаю план», – вздохнул Дэс. «Нет уж, больше никаких планов, никаких схем и никаких призраков, Бога ради. Ты должен поговорить с Мэгги, а потом с Авой. А когда обо всем узнают, мы сможем вместе решить, как поступить». Тайны только причиняют людям боль. «Я знаю». Похоже, взбучка Деза пристыдила. «Я с ними поговорю». «Когда?» «Скоро?» «Я это уже слышала, дес. От раздражения Кармелла словно припечатывала невидимой точкой каждое предложение. «Нужно действовать деликатно. Ты же знаешь, как Мэгги относится к Пенне». «А еще я знаю, как она относится к тебе. Она хочет, чтобы ты был счастлив. А сейчас ты счастлив, так ведь?» «Конечно, мой маленький призрак!» Мне показалось, я прямо слышу, как Кармелла закатывает глаза. «Не называй меня так, пожалуйста!» «Конечно, любовь моя!» — хихикнул Десс. «Так намного лучше!» Затем послышались звуки поцелуев, и я закрыла уши руками. Нужно было рассказать обо всем Мэгги сейчас же. «Ава!» Сэм окликнул меня так неожиданно, что я подпрыгнула. «Сэм!» Я схватилась за сердце. Голоса над головой стихли. Все в порядке?» Спросил он. «Вообще-то мне нужно уйти. Поможешь Дезу прибраться?» «Конечно!» – растерянно протянул он. «Спасибо!» Поддавшись порыву, я поцеловала его в щеку. «Я быстро!» Норман закрикала Эл. Я же побежала к площади настолько быстро, насколько вообще способна была двигаться в такую жару. Через десять минут я добралась до кофейни, а поскольку два уже пробила, обошла здание и постучала в дверь черного хода. Через секунду мне открыла удивлённая Мэгги. «Можно с тобой поговорить?» – спросила я. «Что случилось? Заходи, присядь, я налью тебе воды». Я прошла за ней в зал на подкашивающихся ногах. Мэгги еще не успела поднять на столы все стулья. Я выбрала один из свободных, села и утерла лоб. Всю дорогу я ломала голову, как рассказать Мэгги о том, что услышала. Она поставила передо мной стакан ледяной воды. «Господи, что с тобой? Позвонить врачу?» «Нет, просто дай мне минутку». Я бежала сюда со всех ног. «Наверное, никогда не привыкну к местной влажности». «Поверь, привыкнешь. Но не торопись. Мне только дай повод отложить мытье пола». Я улыбнулась, взглянула на уголок диковинок и решила выиграть время. Звонила Джолли. «Хорошие новости». Я быстро рассказала об операции и добавила. «Ханна не смогла бы взять с собой любимого Мишку, если бы ты тогда не дала мне наперсток, А эстрель, сумки с лоскутками и прочим. Сама я бы так и не поняла, что люблю шить. Просто хочу, чтобы ты знала, как я тебе благодарна». Мэгги широко улыбнулась. «Я так счастлива это слышать, что и словами не передать. И все же это очень странно. Я всегда помню, где раздобыла ту или иную диковинку, но ума не приложу, откуда взялся этот наперсток. И все же здорово, что он нашел свой дом». В груди ныло. Все было так неопределенно. «Что сказать Мэгги? Что со мной не так?» Куда я пойду, когда Дэс переедет? Всего за несколько недель я успела влюбиться в Дрифтвот. Больше не чувствовала себя чужой в этом прекрасном уголке. Мне полюбились местные жители. Кофейня стала для меня вторым домом, а ее постоянные посетители – семьей. Странной, но очень счастливой. Наверное, уехать отсюда и бросить кофейню диковинок я уже не смогу. Но обо всем этом можно было подумать позже. А сейчас я должна была поговорить с Мэгги. Отпив из стакана, я произнесла. «Мне нужно кое-что тебе рассказать». «Господи, ты что, умираешь?» «Что? Нет!» Чуть не поперхнулась я. Мэгги плюхнулась на стул. «Слава богу! Ты меня так напугала своими благодарностями!» Еще и чувствовала себя в последнее время не очень. Я пришла рассказать про Деза. Брови ее поползли вверх, глаза округлились. «Что ты узнала? Рассказывай все подробно». Я покачала головой. «Подробно он сам должен тебе рассказать. Просто подтолкни его. Скажи, что я слышала, как он разговаривал». Выдавать Кармеллу мне не хотелось, и я закончила. Со своим маленьким призраком. Мэгги напряглась. «Нет, Ушава, ты мне скажи, я несколько месяцев с ума схожу!» Инстинкт подсказывал, что я должна все ей объяснить, хотя бы отчасти, и я доверилась ему. «Надеюсь, он поведает тебе обо всем сам». «А я просто скажу, что твой отец не болен и никакого призрака в доме нет». «Что же тогда с ним творится?» «Он просто влюблен.